Кассирша была сильно заплакана, и плача шла, приговаривая «Плачьте, плачьте, как это теперь будет?». И плача прошла дальше, привычно переставляя тупым перестуком костыли под неестественно приподнятыми плечами, пришаркивая на каждые два стука костылей подошвой единственной ноги, донашивающей старый солдатский сапог.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 Так решил про себя, причем твердый и спокойный, едыгей. Он сказал Зарипе, «Нам скоро возвращаться, Зарипа. Осталось полчаса. Ты должна сейчас продумать, как следует, как быть. Скажешь ли детям о смерти отца или пока повременишь, я не буду тебя успокаивать и что-то подсказывать, ты сама себе голова».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 Вот какой вопрос. Хорошо, я все понимаю. Ответила сквозь слезы Зарипа.